Глава 14. Дельфины, черепашки, медузы, скаты — морские обитатели резвились в волнах, развешанных на стене рисунков. В прошлую субботу постояльцы пансионата выезжали в океанариум, где вместе с группой младшеклассников пастельными мелками и цветными карандашами выводили на бумаге увиденных жителей водного мира. Все картины играли яркими красками, словно их писали о море какой-нибудь тропической страны. Освободившееся с уходом Минэгиси места занял новый постоялец. Он отличался вспыльчивым характером и регулярно повышал голос на сотрудников пансионата. Этот пожилой мужчина успокаивался только тогда, когда уходил в рисование. Оно и понятно. Всю прежнюю жизнь он посвятил дизайну. В первую очередь ради него Мидзуки — выдвинула идею устраивать периодические конкурсы изобразительного искусства. В этом пансионате старались подстраиваться даже под самых сложных жильцов. Воды тропических стран купались в лучах полуденного солнца. Постояльцы собрались в одной комнате и расселись вокруг фортепиано. Юрико с трудом пробралась между зрительскими местами. Посыпались аплодисменты. Сюнска и дочь Мидзуки помогали Юрику стоять, придерживая ее с обеих сторон под руки. Мама сегодня была в темно-синем кардигане, накинутом поверх безупречно выглаженной белой блузки. Представ перед слушателями, Юрику не отводила глаз от фортепиано и, должно быть, даже не видела сына. Не издав ни единого звука, она опустилась на стул перед инструментом и одним движением погладила клавиши, притираясь к ним. Звуки взятого аккорда разнеслись по комнате. Все собравшиеся превратились в слух, ожидая развития мелодии. Мидзуки, стоявшая сбоку от фортепиано, смотрела на Юрику, сложив руки на груди, словно в молитве. Вот один звук плавно соединялся с другим, но продолжение не следовало. Пальцы застывали в воздухе. Она начинала заново, пыталась перейти от одного такта к другому, но в звучании появлялась грязь, и снова повисала пауза. «Да сколько можно?» — сама себе сделала выговор юрико неодобрительно нахмурившись. Собравшись с духом, она произнесла. «Ну?» И вновь начала играть мелодию с самого начала. Юрику медленно выводила звук за звуком, и композиция стала обретать форму. Цикл «Детские сцены» Шумана — седьмая пьеса «Грёзы». Как же часто Идзуме доводилось слушать эту мелодию много раз к ряду в стенах прежнего дома. Сейчас она звучала немного неровно, шла то быстрее, то медленнее. Но звуки держались вместе. Вдохновляющая мелодия взбудоражила Идзуми. «Вы иногда ведете себя как ребенок», — вспомнилась цитата, вычитанная в дневнике матери. То были слова, адресованные Шуману его любимой, девушкой по имени Клара. Идзуми почувствовал, как все защемило внутри. На четвертом такте поджидал чередование восходящих и нисходящих интервалов. Игра этого витиеватого участка требовала ловких движений рук. юрико не попала по одной-двум клавишам, и ошибки последовали дальше, с нежным комом, чего мелодия стала рассыпаться. Руки Юрику лежали на клавишах. Она молча смотрела на них, склонив голову над инструментом, не в состоянии выдержать позора. Одежда липла к потной спине пианистки. «Ну и что это такое? Почему она не играет?» Беспардонно выразил возмущение сидевшей на коленях одной девушки ребёнок. Вероятно, внук кого-то из постояльцев. Мама поспешила прикрыть рот своему сыну, но надолго это его не остановило. Юрико выровнялась на стуле и взяла первые ноты, но тут вновь вмешался ребёнок. «Зачем её вообще сюда посадили?» «Она ж играть не умеет!» Детский голос перекрывал звуки фортепиано. Юрико, которая пыталась собраться и сделать еще одну попытку, теперь безмолвно поднялась со стула и закрыла лицо руками. Боль, бессилие, стыд. Тело ее, отравленное смесью этих чувств, забило мелкой дрожью. Идзуми не мог спокойно смотреть на маму. Он еле сдерживался, чтобы не крикнуть ей, чтобы она прекратила мучить себя и спускалась. Владелица пансионата еще перед началом мероприятия предупредила Идзуми, чтобы он не вмешивался и не пытался ничем помочь. На этом музыкальном вечере мы хотим послушать прежде всего Юрико-сан, а не безупречную мелодию. И сейчас Мидзуки не спускала с Юрико-глаз, все еще полных надежды. Воцарилась тишина. С улицы долетал слабый шум моря. Рассек эту приглушенную мелодию скрежет отодвинутого стула. Юрико подошла к окну, оттуда были видны умиротворенно подступавшие к берегу волны. Юрико так и застыла, наблюдая за переливами синих оттенков воды. Она словно обратилась в статуэтку. «Можно медленно. Ты, главное, играй». Мама постоянно повторяла Идзуме эти слова, когда он еще обучался у нее. Сейчас сын смотрел с участием на осунувшееся лицо Юрико и мысленно передавал ей сообщение. «Мам, не торопись. Ты, главное, играй». Волны шуршали с размеренностью метронома. Юрико, словно скинув с себя оковы, с решительным шлепком села на стул. Плечи ее слегка покачивались взад-вперед в ритм моря, отмеряя размер четыре четверти. Идзуми не сводил глаз со спины матери, сидевший за инструментом. Это был вид, хорошо знакомый ему с самого детства. В какой-то момент Юрико глубоко вдохнула, занесла раскрытые пальцы рук над клавишами и мощно опустила их. До слуха Идзуми донесся, отскочив от потолка прежде неслыханный уверенно громкий звук. Никаких адлип никаких аранжировок. Все по-написанному. Наставление, которое Юрико давала своим ученикам, воплотилась в этом исполнении. Пальцы ее бойко бегали по клавишам. Звуками управлял не невсплывший в памяти Юрику лист с нотами. Это казалось, сама теплившаяся в ней жизнь выливалась в мелодию. Стройную, безупречную, легкую мелодию, в которой крылась огромная сила. Сохшаяся за последние месяцы спина матери нагибалась над инструментом, словно заныривая в него. Все тело ее было направлено на игру. Кончики пальцев стали бегать по клавишам еще проворнее. Мелодия плыла гладко, будто корабль, свободно летевший все дальше от берега, в объятии мягких волн. Он уходит за горизонт. Идзуми, поддавшись мелодии, закрыл глаза. Он чувствовал, что скоро наступит конец их с мамой совместной Одиссеи. Он, как наяву, Видел ту картину, что рисовала в его воображении музыка. По морю удаляется на корабле фигура Юрико. И оставалось только махать маме вслед. В носу защипало. Идзуми глубоко вдохнул. Послышался цветочный аромат. Он доносился из одного воспоминания о матери. Вечер того дня, когда мама вернулась из Коба, она провела за роялем, наигрывая самой себе грезы. В воздухе держался насыщенный аромат лилии. В вазочке на столе вновь стоял свежий цветок. Комната была залита оранжевым светом заходящего солнца, просачивавшегося через оконное стекло. Юрико, словно погрузившись в транс, все сидела перебирала клавиши и покачивалась в такт музыки. Каори перевели в родильный зал. В Идзуме, оставшегося наедине со своими мыслями, в комнате ожидания вселилось тревожное беспокойство. Он терзал себя размышлениями о том, как придется жить, если Каори вдруг не станет, и они с ребенком останутся только вдвоем. идзуми и с отцовской ролью не был особо знаком, а играть еще и материнскую, эта мысль пугала его. Он не находил себе места. Как такой человек, как он, вообще может стать хорошим родителем? Похоже, персоналу родильного отделения приходилось принимать несколько родов одновременно. Акушерки носились туда-сюда, двери, только успевали открываться и закрываться, хлопая без перерыва. Диссонансом к этим ударным звучала из колонок пустая электронная музыка. В тот раз, во время встречи с Каори в ресторанчике у работы, где они жарили мясо на гриле, Идзуми тогда еще почувствовал, что им суждено пожениться. Каори обмолвилась, что хотела взять на себя роль отца для войс. Возможно, эти слова позволили Идзуми на подсознательном уровне ожидать, что его жена сможет дать будущему ребенку не только материнское, но и отцовское воспитание, понимание сути которого самому Идзуми почерпнуть было неоткуда. Но теперь, провожая Каори взглядом в родильный зал, он обратил внимание, что физическая боль у нее сопровождалась написанным на лице хорошо знакомым Идзуми страхом. Страхом ответственности за новую жизнь. Было заметно, что Каори тоже мучила мысль о том, как же стать хорошим родителем. «Твоя мама наверняка училась быть матерью тоже именно опытным путем», — предположила Каори, когда они возвращались с последнего скрининга. Юрико, которую знал Идзуми, всегда была матерью. Он никогда не замечал, чтобы мама колебалась или действовала неуверенно. Но сейчас ему, кажется, выпал шанс хоть немного приблизиться к пониманию того, через какой путь прошла Юрико. Оказавшись в комнате ожидания, он испытал лихорадочное беспокойство, ощущение собственной беспомощности, те чувства, которые, вероятно, одолевали и Юрико, которая пришла в роддом, не имея за спиной ни одного человека, на поддержку которого можно было бы рассчитывать. Сложно было сказать, сколько Идзуми так просидел, но в какой-то момент одна из акушерок пригласила его в родильный зал. Помещение было наполнено раскаленным воздухом. Появившегося несколько минут назад на свет малыша, всего еще красного, мыли в теплой воде. Младенец стремился свернуться обратно в позу эмбриона и издавал невнятные звуки, которые пока сложно было назвать даже плачем. Мертвенно-бледное лицо Каори говорило само за себя. Роды были мучительными. И все же она встретила мужа улыбкой. Она светилась от восторга который свидетельствовал об успешном завершении грандиозной работы, как и полагается неисправимому трудоголику. Малыша вытерли, завернули в белую пеленку и вручили отцу. От крошечного создания шел приятный сладковатый запах, напоминавший аромат молодой травы. Младенец был таким мягким. Казалось, любое неосторожное движение взрослого человека могло навредить ему. Идзуми дотронулся до розовых пальчиков, хрупких, Тоньше веточек на деревьях. Ребенок зажал в ладони указательный палец отца. В хватке крошечной ручки была такая сила, которую Идзуми никак не мог ожидать. Малыш тут же заревел. Содрогаясь от собственного плача, он издавал крик, которым словно оповещал весь мир о своем появлении. В эту минуту Идзуми почувствовал, как внутри него вспыхнуло нечто, природу которого он сам не понимал. На глаза навернулись слезы. Стоя в окружении врачей и акушерок, он, не испытывая при этом ни капли стыда, в голос разрыдался. Идзуми не был до конца уверен в сущности, поглотившего его в тот момент нечто, но предполагал, что это мог быть зародившийся внутри него отец. Даже если не так, Идзуми чувствовал, что, наконец, нашел в себе некое отцовское начало и что, следуя за голосом этого нечто, он когда-нибудь постигнет, что же такое «отец». Идзуми допускала что мама в свое время двигалась в таком же направлении. Гром аплодисментов вернул Идзуми к действительности. Юрико, закончившее выступление, утомленно поднялась со стула. Когда она развернулась к публике, их с сыном взгляды пересеклись. Идзуми всмотрелся в ее глаза и увидел в них, он уже и не ожидал, свою маму. От неожиданности он воскликнул. «Мама!» Губы Юрико, содрогавшиеся мелкой дрожью, зашевелились. Непрерывный шум аплодисментов не позволил сыну расслышать слова матери. Но ему казалось, что она позвала его. ицуми Тонувшее в воде солнце придавало морю сиреневую окраску. В ожидании электрички Идзуми любовался виноградно-синей гладью волн и общался по телефону с Каори. «Как мама?» «Хорошо. Как прекрасно она сегодня играла». Грёзы Шумана. Невероятная она всё-таки человек, твоя мама. Не говори, истинная пианистка. А ты там как? Что с ужином делать? Я приеду поздно, но поужинаю, наверное, дома. Я тут мясо с картошкой приготовила, будешь? Конечно. Мне зайти по дороге что-нибудь купить? Ну, помидоры разве что. А, и молоко тогда тоже. Помидоры и молоко. Понял, возьму. Ой, хината заплакал. Побегу успокаивать. Хорошо, скоро буду. 27 августа. В семье Касай у супругов Идзуми и Каори родился сын. Вес 3 килограмма 470 грамм. Имя хината Появился на свет на три дня позже предполагаемой даты родов.